вашей дочери, к знакомым ли, с дочерью, которых она дружит в цирк на праздник русской зимы в парк. Их может быть очень много. И хороших слов, и приобщения к местам детей, простых знаков нашего внимания, нашего удовлетворения и радости за них. Сколько добрых чувств рождает в сердцах ребят такое нравственное, очищающее их отношение. И жаль, что в Сутловке будет. мы нередко упускаем эти прекрасные возможности именно гуманного воспитания. Все названные методы в практике воспитания редко применяются изолированно друг от друга. Вернемся к одному из приведенных примеров. Воспитывая у сына привычку участвовать в труде окружающих, уважать людей труда, бережно относиться к тому, во что вложен труд, словом, формируя коммунистическое отношение к труду, вы, начав с самого близкого для сына, с хозяйственных домашних завод, прежде всего, очевидно, побеседуете с ним. Скажете хотя бы несколько слов о том, почему так важно, чтобы и у него были какие-то свои обязанности по дому. Какое это имеет значение для тех, кто живет рядом и для него самого в будущем? Затем вы поможете ему организовать свою деятельность, подскажете, за что именно он может быть ответственен. какое время будет, наверное, наиболее удобным для выполнения этой работы. Обеспечьте его техническими средствами, получите чему-то. При этом вы попросите его взять под свою опеку младшего братишку, который тоже примет пассивное участие в хозяйственных делах, и тем самым создадите воспитывающую ситуацию. Организуйте обстоятельства, которые дадут сыну почувствовать особую ответственность за порученное дело. Теперь он должен быть примером брату в работе и, кроме того, следить, чтобы тот старательно выполнял свои обязанности. Наконец, наблюдая за мальчиком, вы, возможно, поощрите его за тщательность и быстроту, с которой он справляется с делом. Чем более разнообразны используемые воспитательные средства и их сочетания, тем глубже сила воздействия каждого из них, тем эффективнее вся система воспитания в целом. Методы воспитания реализуются в практике жизни через самые разнообразные приемы. И чем шире вариативность этих приемов, тем сильнее глубже сила их воспитательного воздействия. Однообразие же, повторяемость приемов притупляют их восприятие детьми, следовательно, снижают эффект. Каковы критерии и условия правильного выбора метода? Факторы, определяющие выбор методов воспитания и их различных приемов, в которых эти методы конкретизируются, важнейшая педагогическая проблема. Психологам и педагогам хорошо известно, что одни и те же поступки могут быть продиктованы разными мотивами и высокими побуждениями, и низкими устремлениями. С другой стороны, одинаковые причины вызывают у разных людей различные поступки. Очень часто бывает необходимо всесторонне анализировать, для того чтобы правильно оценить самые положительные в их внешнем выражении поступки и деятельность наших ребят. Представим себе старшеклассников, одинаково активных в общественной работе. Один активен потому, что кровно заинтересован в хороших результатах дела, верит в необходимость, важность его. Другому нравится быть командиром, распоряжаться, быть главным. Третий стремится получить хорошую рекомендацию в институт. Можно ли одинаково оценивать их работу, решая вопрос, например, о поощрении, благодарности? Ясно, что нельзя, а для учителя и родителей иногда единственной меркой бывает результат. При этом воспитатель по небрежности или из-за недостатка педагогической культуры не задумывается над тем, чего он достигает, а если точнее, что теряет при такой нивелировке поступков. Ведь в нашем воспитательном деле главное не столько продукт деятельности ребенка-подростка, Он сам, его личность, внутренняя ценность ее, нравственная, идейная, трудовая, общественная, отзывчивость наших ребят, гуманность и особенно важная в таком возрасте открытость, прямота, честность, товарищество.